Я хотела улыбнуться ему, но неожиданно у меня в горле застрял огромный, при огромный ком. Гидеон начал я, но он не дал мне договорить. Я не хочу, чтобы у тебя не должно быть точно так же гнений, потому что граф может эти наши чувства использовать против нас и будет. Для этого уже давно слишком поздно, прошептала я. Я люблю тебя, и без тебя я не захочу больше жить. Гидеон выглядел так, Как будто он сейчас разлозится слезами. Он схватил мою руку и сжал так крепко, что чуть не раздавил. Тогда мы можем только надеяться, что граф никогда, никогда, никогда об этом не узнает. И что нам всё-таки придёт в голову гениальный план, сказала я. А теперь нечего здесь больше прохлаждаться. Нам нужно торопиться. Четверть часа и ни минуты больше, сказал Гедеон. Он стоял на коленях перед хронографом на пледе, который мы разложили на лугу в середине Гейт-парка, недалеко от галереи, внизу озера и моста. Несмотря на то, что день обещал быть таким же великолепным весенним, как и вчера, но было ещё очень холодно, и трава была мокрая от росы. Бегуны и гуляющие с собаками проходили мимо, и некоторые либо пытались смотреть на нашу маленькую группку, «Но четверть часа — это слишком мало», — сказала я, застегивая на себе странное сооружение с подложкой на бедрах, которое служило для того, чтобы мое платье колыхалось вокруг меня, как линкор, и не волочилось по земле. Часть, из-за которой сегодня утром мне вместо рюкзака пришлось взять эту сверхдимензиональную дорожную сумку. «Что, если он придет позже?» «Или вообще не придет?» «Этого я втихаря боялась больше всего». В восемнадцатом веке часы наверняка идут не так точно. Тогда ему не повезло, прорычал Гедеон. Это и без того сумасшедшая идея. И именно сегодня. Вот тут он в качестве исключения прав, вяло сказал Ксимериус. Он скользнул в дорожную сумку, положил голову на лапы и от души зевнул. Разбуди меня, когда вы снова будете здесь. Я сегодня определенно встал слишком рано. Вскоре из сумки послышалось похрапывание. Лесли осторожно накинула мне через голову платье. Это было то же самое голубое с цветочками, что я одевала на свою первую встречу с графом. И с тех пор оно висело у меня в шкафу. А для дела с Джеймсом и позже было бы время. Для него это всегда будет тот же день и тот же час, неважно из какого, из когда ты его посетишь. Она начала застёгивать маленькие крючочки у меня на спине.